Письмо от папы. От папы пришло письмо. Треугольное, солдатское. Папа прислал его на старый адрес, но нас нашли. И вот какая радость! Люся! Люся, от папы! Скорее, Валя! Валя, от Марка! Мама торопливо раскрыла треугольник. Здравствуйте, дорогие дочурка Людмилка и жена Елена Ал. Никогда папа не хватало на то, чтобы полностью написать Александровна. Он спешил все дальше и дальше. Елена Ал, и все. Пишет вам ваш любимый муж и отец Марк Гаврилович Гурченко. Во первых в строках своего письма сообщаю вам, что я живой и здоровый, Чего и вам желаю от чистого сердца. С честью служу и защищаю Родину. Имею две грамоты. Медали Медалище нема, но будет у в обязательном порядку. Лёля, детка моя дорогая, обращаюсь до тебя. Ты мне усе ночи очень подозрительно снисся. Смотри, не сделай будь ласка якого ляпсуса. Короче... Если я приеду с войны, и мне скажут люди, чтоб в тебя кто-то был, <фе> ну, Лялюша, ты меня знаешь. Пять братов свинцом налиты, смертью пахнут, тогда пиши пропало. Обоих порежу на куски и с чистым сердцем сяду в допр. Уйди, уйди, ты слышишь? Ты слышишь, что я сказала? Мам, а что там про меня? Она ударила меня? выскочила из комнаты. Ну все, все. Приедет папа, я ему все расскажу. Мой папочка письмо прислала. А она... Папа писал письма всегда одинаково. Вначале сдержано по протоколу, а потом спешил дальше. И изливал на бумаге свой бурный, нелогичный темпераментный строй мыслей без точек из запятых. Только одни восклицательные знаки и многоточия. Мама плакала у тети Вали. А я сидела на корточках в коридоре и подслушивала. Это было мое место, оттуда хорошо слышно. Ля-ля... На черта он тебе нужен, старый хрыч? Нет. нет, Я бы такого не выдержала, Лёля. Это же Ой, Лёля, это же не на мой характер. Что вы, товарищи? Чтобы мне угрожали? Новое дело, Лёля. Ты же еще совсем молодая, красивая, здоровая. Да ты еще встретишь в жизни такого человека, Лёля. И что говорит тётя Валя. Старый хрыч Найдешь другого Это влияние на маму Мне не нравится Надо будет их Как-нибудь рассорить Да нет, Валя Нет, Валя Ты его совсем не знаешь да я, да я И сама его не знаю Он такой Он такой разный Очень разный Жаль Жаль, Валя, что ты его не знаешь. Пристань, Лёля, написать письме такое. Ну кому прочать, товарищи? Да он же ненормальный. Лучше бы денег прислал или посылку. Кормилец, муж. муж, муж, муж называется. Ну, Валя, ну, ну. Ну, ты его не знаешь. Этот он пришлет. Очень жаль, что ты его не видела. Он не старый, он очень... Очень, очень ничего, Марк красивый. — Ну, мамочка, ну, родненькая, говори, говори еще так про папу, говори. — Эх, Лёля, да ты вообще, кроме него, никого не встречала. — Нет, нет, Валя, это не то. Я понимаю, о чём ты говоришь, нет, это не то. Марк меня поразил искренностью, размахом. Он человек странный. Мама стала тихо, ласково смеяться. Валь, он так ухаживал за мной. Я, затаив дыхание, слушала в коридоре, как мама рассказывала тете Вале про папу. Я точно помню, это было первый раз в жизни. Мама так долго, нежно и откровенно. Говорила про папу. Я помню яркие детали маминого рассказа. И только потом, со временем, У меня выстроилась история Их необыкновенной любви. После первого папиного письма Я стала изучать свою маму. Что же она при мне так ругает папу? А без меня так тепло, с любовью говорит о нем. Нет, не знаю я своей мамы.